Девятнадцатое. Едва слышно цокали стрелки часов. Позеленевший от времени маятник верно раскачивался из стороны в сторону, в так кошачьим глазком, задорно поглядывающим с эферблату. Сколько лет прошло, а ветхие древние часы все так же идут, отмеряя время, не сбиваясь и не останавливаясь ни на миг. Много о них басин рассказывает, будто они отмеряют время до прорыва, Точнее, самых чутких приворов и перед самым его началом начинает бить. Суще вранье, ведь кроме бегающих кошачьих глазок, в этих часах нет ничего такого, что могло бы бить или куковать. Плоский круглый циферблат, узкие глаза щелочки, потемневшие гирьки и шишечки. Вот и все нехитрое устройство. Эти часы кречет, принес с дальнего рубежа много лет назад, когда еще делались отчаянные попытки вырваться из тесной петли зоны обычным путем, отбиваясь от только-только появившихся зомби, с стреляю стреляя в принятых за уцелевших и сошедших с ума людей. Но те не были уже людьми, не были даже сумасшедшими, остались пустыми оболочками без души и сознания, заполненные сумраком зоны. Отряд едва успел схорониться перед прорывом в одном из заброшенных домов, плотно затворив рассохшиеся ставни и дыхание, пережидая буйство стихии в земляном подполье. Дом глухо скрипел, содрогаясь под грохотом обрушивающегося небосвода, стонал на все голоса, однако выстоял. Когда все закончилось и измученные люди наконец вылезли из подполья, Старые потемневшие часы, висевшие на стене и спрятанные под плотной бахромой паутины, неожиданно пошли и начали бить. Кто знает, что побудило генерала разорвать руками серую вуаль, сместить ладонью слой пыли и снять их со стены. утверждает, пока они выбирались на базу самого глухого и опасного закутка зоны, часы все так же продолжали идти, цокая стрелками, хотя кричит бережно кутал их старых, расползающихся под пальцами занавесок, положив на самое дно полупустого рюкзака. И пока они шли, славно в несон глухому биению людских сердец, ни одна из тварей зоны не перегородила дорогу, не встретилась на пути. Словно по мановению незримой руки – Выпрямлялись аномальные поля, открывая проходы даже в самых гибельных местах. Лишь на самое крайне перед северным блокпостом они смолкли, жалобно всхлипнули, принимая на себя пулю снайпера. Путники перекрыли генерала плотным огнем, с удивлением обнаружив, что он цел и невредим. Кто знает, сколько ночей кречет провел, собирая и восстанавливая хрупкий механизм. Но однажды через сеть репродукторов по базе раздалось биение тревожного набата. Те, кто был снаружи, поспешили в укрытие, и через несколько минут небо внезапно потемнело и грянул прорыв, вопреки показаниям приборов. Кречет, хмуро вертя в руках жетон листа, смотрел на Утыкона флажками карту. А на что то собственно, надеялся, зачет? Зачем тащиться сюда с периметра? чтобы услышать все тот же очевидный ответ «связи нет» или «ты думаешь, я махну рукой и туман исчезнет сам по себе?» Этот проклятый туман не может проглотить даже узконаправленный сигнал со спутников, меньше знают, крепче спят. Если тебе не хватает бредовых идей, так ты не туда попал, тебе к Кшумана надо на X1, это он гораздо на такие выдумки. Кшуману? Что же это мысль? Совсем жизнь расхотелась? Ты с лабиринта едва ноги внес, и опять лезешь в самое пекло. Чего ради? Ради собственных догадок и предположений? Да с чего ты взял, что в этой жестянке есть хоть что-то стоящее? А Севастополь? Так бреду и не такого можно наговорить. Ты не спросил, что я делал той дождливой ночью возле периметра? Точно, не спросил. Кивнул головой кричат, открывая форточку и выпуская синюю занавес дыма. А любовался красотами природы, наблюдая сияние. Да у нас после каждого прорыва небо с ума сходит. Тот тебе и северное сияние, и ложное солнце сева навалом. Злой ты, генерал, чего спрашивается? Нервные клетки они не восстанавливаются. Будешь вот добрым, кричит тяжело рухнул на скрипнувший стул и швырнул жетон на стол. Череда вместе со своими головорезами шел наглушь, а война с лесниками Нам нужна сейчас меньше всего. Ты, будто Маркова не знаешь, поднимет виски на пол зоны. Попробуй ему докажи, что череда самовольно ушел, вопреки приказу. Так, на что ты там любовался? Все ждешь, когда просыпет часы и небо, и будут видны упавшие с твоих звезд погоны? Ну, жди, жди. На мост. Ну да, Вербин там близко с ним. Надо осторожно. Ты не понял, генерал. Я говорю об облачном мосте. Что? Напускное раздражение кречата смело словно рукой, он вскочил, нависая над проводником: Что ты сказал? Облачный мост? Да, облачный мост! Пространство распахнулось, засветилось, и возник мост. Так чего же ты раньше молчал? Раиста мне всю голову прогудел про бездость, а самое главное утаил: Мы же этот мост 10 лет ищем, 10 лет ищем пути, чтобы вернуться назад. Думаешь, наверху не знает о нас? Поверили, что мы бесследно сгинули. Все они знают. Каждый второй бродяга, околачивающийся на арсенале, приходит заданием от Только теперь не спешат направлять сюда войска. Сами боятся остаться тут навеки вечно. Потому лишь сталкеров запускает. Идите, а Родина вас не забудет, вечно вам память. Этим в высоких креслах креслах плевоти на нас и на них. Чиновники во все времена одинаковы, независимо от смены правительства. Только Родина, она не звездочками на погонах и не креслами измеряется. Тебе ли не знать? Погоди, говоришь, буря вышивала? Пожало, как из ведра, кое-где даже деревья вывернуло. Пока листа к ферме нес, ноги в ямах чуть не выломал. Крыльчик кивнул, делая пометки на бумаге. Тогда ведь тоже буря была 10 лет назад. Налетела, словно ниоткуда. Ясное звездное небо и сразу буря. Шульга со своей группой в такую же ночь исчез, увидел мост и рванул к нему. С тех пор его не видели ни тут, ни за периметром. Самое интересное я еще не сказал. Проводник прооткрыл глаз и торжествующе уставился поверх заброшенных на стол ног на довольно редкое зрелище, кренчато пребывающего в состоянии крайнего смятения, которого, между прочим, не так-то легко вывести из себя. Не человек. Скала, затянутая в хамелеоновую броню и сверкающая льдистыми глазами. Звездочет сбросил ноги со стола и пододвинулся к изнывающему генералу. Этот допотопный газик с севастопольскими номерами выехал с облачного моста, гнал не разбирая дороги, пока его кто-то не огостил вслед какой-то штукой, похожей на растянувшийся сгусток плазмы. И этот сгусток не с неба бил, а с моста. И как у тебя получается быть в нужном месте в нужное время? Мы 10 лет этот мост ищем, и всего два раза видели, Но обратно никто не вернулся, чтобы рассказать, что по ту сторону. А у тебя такая история, да еще и с действующими лицами. Мы в розетке тоже не лыком шуты. Ведь не только вы мост ищете, но и мы. Правильно мыслишь, никто не оставил вас без присмотра. Только как вас отсюда наружу вытащить? Трупы никому не нужны. Прочитав наверху мой доклад, начинаю долго ломали головы, отстраивая теорию струнного смещения, позволяющую вам существовать в этой же точке времени пространства, но в несколько сдвинутом диапазоне, ограничиваясь аномальной территорией. Значит, то, что тебя уволили, Липа? Я догадывался, на прямых фактов не было. Вот и думай сейчас, пристрелить тебя на месте, или спасибо сказать, что нас не трогают. Это не Липов генерал. Бывшее троцкистское правительство меня ушло по-настоящему. Но после того, как я добыл в зоне кое-какую информацию, сменившееся руководство Минобороны в срочном порядке сформировало новое ведомство. И угадай, кто его возглавил. Вот она, как лыкнул, кричит, изучая проводника холодным холодных взглядов. И что дальше? Вы можете до скончания жизни сидеть в арсенале, надеяться и ждать, когда рядом с вами возникнет стабильный мост, ведущий в нужную сторону. А можете помочь распутать этот дьявольский клубок? Вопрос от тобой, генерал, скрывать не буду. Мне нужна ваша помощь. Нужна, насколько что, Минобороны согласны зачислить путников в ряды ПРО в полном составе. всю жизнь был танкистом, и теперь ракетчики. Скептически поморщился Кричет. Не совсем. В ряды пространственной обороны. Согласен. Аббревиатура подбиралась спешно. До сих пор некоторые головы ломают, пытаясь догадаться, зачем ракетчикам понадобились голымы в таком огромном количестве. Наверху согласно продать нам голымы? Не продать, а выдать как сотрудникам особого отдела, работающим в аномальной территории зоны. И не только вам, но и вкусникам. Да не багравей ты так, зная все твои аргументы. Но это непременные условия, иначе вы тут же цепитесь лесникам в глотку. Слишком уж велик соблазн поквитаться за бывые обиды. Тогда зачем вся эта звездаща? Или мне называть тебя генералами, отдать честь? Не перегибай полк, В случае согласия, путники лесники полностью сохраняют свою внутреннюю структуру, подчиняясь лишь ведомству ПРО и прислушаясь к мнению начальника развития службы. В таком случае вы имеете гораздо больше шансов найти ответы и добраться до узла управления мостом. Ученая голову дает на отсечение, мост – это управляемый механизм топологического тоннеля. Времени для анализов данных у них было более чем достаточно. Генерал встал и нервно зашигал по комнате, а потом снова сел. Заманчивое предложение, но вот лесники это не обсуждается, генерал. Или все, или никто. Отрезал его Предположим, мы согласны. Но где гарантия, что Марков пристанет найти условия? Упрется как бы. и все. Я сам с ним поговорю. Если ты согласен, то можешь хоть сейчас посылать БТР на периметр. Голые и Документы о подразделения путников в ряды ПРО уже там. Патронов и оружия не предлагаю. У вас от этого добра и так бункеры ломятся. никто тебя не сдал. Мы нашли кое-какие уцелевшие документы под кодовым названием проект и в них были перечислены законсервированные арсеналы на территории зоны. Знать бы еще зачем. кричит, налил лазурь, залпом и прикинул в рюмку. Давай подытожим. На территории зоны проводились исследования в области разработки новейшего оружия, неким проектом. Судя по тому, как спешно нас сюда кинули, что-то пошло не так. Настолько не так, что, не сумев придумать ничего лучшего, прежнее правительство собрало целую танковую армию и послало нас сюда. Так? Почти. Мы не знаем, куда ищися. Проект кто запустил мост, руководил проколом и куда он вел. Одно нам известно точно. У моста не хватило мощности перебросить вас куда-то дальше, нежели зона. Намного дальше. Это подтверждается многочисленными расчетами данных, собранных голомами за эти годы более чем достаточно. Мост не был рассчитан на такую массу и рухнул, сдвинув материю лишь частично. что и привело к эффекту того, что вы до сих пор привязаны к точке прокола. И чем дальше расстояние от этой точки, тем больше деструкции подвергаются вашей клетки. Стоп! Поднял руку, кричит. Если пройти через эту штуку обратно, то мы сможем вернуться за периметр? Да, потому это прежде всего в ваших интересах, но главное условие – прекращение вражды с лесниками и слаженная работа. только так мы сможем противостоять противнику. противнику? генерал, ты отвык от аналитической работы. наш род войск не напрасно называется пространственная оборона, оборона. и пока что мы играем слепую Наугад отражают удары противника не в силах предугадать дальнейший ход. В зоне мы столкнулись с силой, многократно превосходящей нас по технологиях, с легкостью манипулирующей пространством и, возможно, временем. Выворотники это передовые отряды разведка. Разворачивающееся события позволяют сделать вывод полномасштабное вторжение не за горами. Возможный ключ к этому – чудом уцелевший листный медальон. На прочих телах с грузовика жетоны выработали свой защитный ресурс и рассыпали струху, не сумев защитить людей от подобного воздействия. Суди сам. Первое. В зоне можно найти сколько угодно машин с номерами Черниговской, Житомирской и прочих ближайших областей, но много ли здесь машин с крымскими номерами? Второе. Я сам видел, как машина выскочила с моста. ей вдогонку чем-то выстрелили. Это не было похоже ни на один из известных мне видов вооружения. Кто-то их преследовал, люди прорывались оттуда в наше пространство. Вполне логично предположить, что эти кто-то умеют управлять мостом. Третье. Как ты знаешь, население Севастополя тоже исчезло, оставив пустой город. Ты считаешь это связано? Разрыв между первым штурмом в зоны И ударами по Севастополю составляет несколько дней. Сходно природа энергетического воздействия и его остаточное явление. Противник явно учел ошибки первой неудачи, увеличил мощность, и в результате населения Севастополя полностью исчезла. Мертвая материя не подвержена фазовому сдвигу. С громадными потерями военные вытянули из коридора несколько танков. На них есть следы той же энергии. И ничем другим они не отличаются. Исправно работает и в поле не рассыпается. Идем далее. Появляется лист, и следом за ним идет безность оружие массового поражения, ударившее совсем рядом. Зачем? Ведь нигде, кроме центральных секторов зоны, я не видели. Совпадение вряд ли. Пока мы шли к арсеналу, Тунгус рассказывал, что в бреду Лист упоминал Вишневского. Тогда именно Вишневский возглавлял операцию по зачистке Севастополя от американского десанта. Значит, Лист лично знал Вишневского и был там, где сейчас находится Севастополь. К чему тогда амнезия? Старик считает, что сработал механизм защиты данных. Поглотив ослабленный другими жетонами заряд и действуя сообразно вложенной программе, он намертво замкнул память листа, в которой, собственно, и содержатся данные. А жетон только ключ. Зачем такие слаженности, звездочат? Запросил бы какой-то у своего руководства и все, на блюдечке принесут. А устало помассировал виски. А если бы было так просто... У нас есть весьма серьезные основания полагать, что в ведомстве, а может и не только в нем, сидит выворотник. Исчезла почти вся информация о проекте и его деятельности. Пока мы опомнились, у нас остались только жалкие обрывки, из которых сложно составить цельную картину. Но, если верить даже тому, что есть... Проект работал здесь очень долго и не мог не оставить за собой ледов, Минобороны не та контора, от которой есть секреты. Должно было остаться намного больше информации о проекте о его целях, задачах, а остались только клочки и пепел. Наконец, счета, финансирования это огромнейшие суммы, они не могли оставаться неотслеженными и неучтенными. Если сложить те средства, что поглощал проект, то за эти деньги даже по самым скромным меркам можно было бы построить колонию на Луне. В зоне один выворотник, не под сталкера, может вырезать целый отряд. А что может сделать выворотник, находящийся у власти? Потому мы не пошли за периметр. Пока разбирались бы с особистами, объяснялись, почему лист подозрительно стерт незабудки, и отчего на нем нет данных в наших базах, вполне возможно, что во всей этой неразберихе его бы устранили физически. Мы не имеем права этого допустить. И если за ним на периметр пришла такая штука, как безвесть, то хоть что нельзя даже представить. Хотя, зона тоже не сахар, тот на каждом шагу можно навернуться. Ты ведь и сам его почти потерял? По крайней мере, тут он на глазах. Нас почти сразу начали травить. Не остановись мы у Брайдера на часок-другой, то в поисках обходного пути неизбежно пошли бы через лабиринт. А чем все это закончилось, ты знаешь. Вряд ли такое массовое появление выворотников и сверхновое простое совпадение. Когда совпадений много, они становятся закономерностями. Нас там ждали. А не успеет туда коперник раньше нас, не беседовал бы я с тобой. Да уж, ситуация. Откинулся на стуле, кричит, подобрав жетон. если все, что ты говоришь, правда, хоть наполовину, то я готов прямо сейчас лично отправиться к Маркову с предложением мира на любых условиях. если начнется заваруха, у нас каждый ствол будет на счету. Впору отловленных бандиков амнистировать и в строй ставить. Много у нас времени, спросил бы чего полегче. После того, как лист вывалился с моста, неси информацией прошло несколько дней. напрасно именно возле периметра военных возник этот мост. Очень может быть, что с той стороны, где бы это ни было, его включили нашу. На медальоне могут быть данные не только о мастерии Севастопове, но и о готовящемся прорыве. Так что, думай, кричит. Думай, как нам проколоть этот туман, организовать канал связи и открыть жетон. У меня нет канала, искали уже, пробовали. Проводная связь через кабели, выходящие из зоны, не работает. Должна работать по всем законам физики, но не работает. Радиоволны словно ножом отсекают, доходя к периметру. Тут у нас другая физика, иная, чуждая. Одна надежда вверх, на спутники, на это какие мощности надо иметь, чтобы пробить барьер, держащий дымку и пропускающий солнечный свет и поглощающий любые искусственные сигналы. Будь у меня канал, ради своих людей я бы давно ввязался с внешним миром, сообщил, что мы еще живы. У нас вся надежда лишь на голубиную почту сталкеров, На оказывается вы и так знали, что мы тут и ничего не сделали. Сделали. Именно потому приемщики стали вести с вами торговлю. Мы поставили запрет только на продажу голому. И если бы мы знали, как вынести вас обратно без угрозы для жизни, давно бы это сделали. Потому наливая лазу, генерал, посидим по мозгуям. Если невозможно организовать канал связи отсюда, тогда мне придется идти к Шуману на X1. Я надеялся на твои коды доступа. Вполне возможно, они все еще работают, и во всей этой неразберихе их не удалили из общей базы. Но при отсутствии связи к коммуникации у жетона должна быть предусмотрена резервная система. Добро, звездочат, бери Коперника, Браму. Да кого хочешь, бери, хоть земля и сравняйте развязку. Надо ведите листа к Шуману, живым. Пусть тот откроет медальон, а я займусь переговорами и отошли БТР на периметру. А звездочет встал, кричит, рявкнул в коридор. «Иван Сау, всем общий сбор. Построение через 10 минут. Мне пара новостей. Хреновая и еще хреновая. Куда ломанулся? Стой, еще одну. Выгоните из ангара БТР. Что? А мне плевать, что там солярки мало. Нам главное до периметра доползти, а там зальем по полной. Все лишнее забор. Оставить только боеприпасы». Генерал перевел взгляд на звездочета. «На что? Тряхнем стариной? Разведка». Где наша не пропадала, и тут пропадала, и там пропадала.